Глава 15. Победа с горьким привкусом Советские войска окончательно завоевали господство в воздухе благодаря армаде реактивных истребителей. Этому во многом способствовали мощные парагвайские радары, которые контролировали всю линию фронта. Некоторые элементы противовоздушной системы располагались на высотных дирижаблях и враг мог бы достичь их только с помощью самолетов с реактивной тягой. Однако даже лучшая немецкая экспериментальная модель с турбореактивным двигателем Messerschmitt 262 могла подниматься лишь на высоту в 11 километров. Конструкция самолета имела уйму недостатков, и до начала серийного производства требовалось еще много доработок и испытательных полетов. Немцы также испытывали трудности с тяжелыми танками. В августе 1942 года были произведены только первые отдельные образцы «Тигра», в то время как линию фронта уже рвали железными траками гусениц тысячи русских Т-34 и КВ-2. Немецкий «Блицкрик» не удался, и время работало против агрессора. Никто в Европе не ожидал, что СССР, сможет так быстро нарастить объемы выпуска военной техники. Отрыв от противника увеличивался с каждым днем. Немалый вклад в разгром врага внесли парагвайские казаки. Хотя союзники не могли похвастаться десятками тысяч танков и самолетов, производимых ежегодно, но и одной тысячи их вертолетов, оснащенных приборами ночного видения и блоками ракет, было достаточно, чтобы по ночам превращать фронт в адскую жаровню. Кроме того, в Асунсьоне производилось большинство радиостанций, поставленных на вооружение РКК. Еще одну важную роль в победе над фашистской Германией сыграли парагвайские подводные лодки. Из-за особого пристрастия казаков к электротранспорту у них оказалось хорошо поставлено производство новейших литий-ионных аккумуляторов. Не зря парагвайцы захватили богатые месторождения лития в Боливии и Конго. Крупнотоннажные суда в Асунсьоне производить было сложно, но с серийным выпуском подводных лодок парагвайская промышленность справлялась на отлично. Правда, в конструировании субмарин хорошо помогли немецкие эмигранты. После капитуляции Германии, по итогам Первой мировой войны, специалисты остались не у дел и были обласканы мудрым парагвайским правителем. Имея под рукой сверхъемкие аккумуляторные батареи, Мощные электродвигатели и непревзойденную конкурентами радиоаппаратуру у судостроителей получилось создать лучшую в мире субмарину. Она стала лучшей не только по мореходным качествам, но и по вооружению. Главной ударной силой парагвайских субмарин являлись самонаводящиеся дальнобойные торпеды. Наводились они на цель не по акустическим параметрам, а по инфракрасному излучению от дымовой трубы судна. Для точного выхода на цель в средней части корпуса торпеды был вмонтирован приемник инфракрасного сигнала. Улавливающий свет окуляр располагался на конце торчавшей над поверхностью воды телескопической мачты. После поступления разрешения на атаку объекта аппаратура отслеживала направление перемещения сигнала и его интенсивность, посылая команды к органам рулевого управления торпеды. При выходе на последний рубеж атаки телескоп отделялся от корпуса торпеды и затапливался, а сама она разделялась на две части, соединенные тонким гибким тросом, и тандемной парой устремлялась форсированным ходом к захвату мишени. Парагвайские дальнобойные торпеды типа «Боло» уже многократно опробовались казаками в морских стычках у берегов Африки. Однако теперь... В ходе военных действий у северных берегов Европы применялась особо изощренная тактика подводных атак. Малошумная казацкая лодка выходила из английского порта и занимала позицию на морских коммуникациях немцев. Ночью, находясь в надводном положении, из рубки подлодки выпускали в небо воздушного змея, наподобие треугольных электровертолетиков с телекамерами, что использовали парагвайские артиллеристы на сухопутной линии фронта. Затем корпус лодки притапливался, а вертолетная конструкция, поднявшись на сотни метров, вела наблюдение за морской акваторией. На телекамере с мощной оптикой были установлены два режима – обычный видео и инфракрасный. Изображение передавалось по изолированному кабелю в командный пункт подлодки. По этому же многожильному кабелю Передавался не только электроток для питания двигателей летающей платформы, но и через частотный разделительный фильтр, радиосигнал для антенны-ретранслятора, управлявшего движением дальнобойной торпеды. При угрозе обнаружения самолетами или кораблями противника, воздушный змей опускался на воду, кабель сматывался на барабан, а герметичный корпус разведчика крепился к верхней раме смотровой площадки на ходовой рубке субмарины. Все эти операции проводились без полного всплытия подлодки на поверхность моря. Естественно, при ненастной штормовой погоде воздушная разведка не применялась и приходилось полагаться только на акустический эхолот и мастерство подводников. Обнаружив противника на дальней дистанции, парагвайцы выпускали торпеду с большим упреждением. Она занимала позицию по ходу движения конвоя и ожидала в засаде. Телескопическая мачта служила ей и в качестве радиоантенны, получая команды с подлодки. При устойчивом визуальном контакте с кораблем противника, торпеда устремлялась к нему, как к сигнальному маяку. Если погода не позволяла использовать наведение по инфракрасному следу, казаки были вынуждены подходить поближе к объекту и работать по старинке. Малошумные электродвигатели позволяли подкрадываться на мягких лапках, а соединенный длинным тросом тандемный заряд повышал надежность захвата цели. Непродолжительный период боевых действий в Северных морях не позволил немцам понять принципы наведения парагвайских торпед исключительно на самые крупные цели. Казаки стремились поразить транспорты, перевозившие сырье и технику. Военные корабли их мало интересовали, разве что особо тоннажные, с ярким тепловым следом от дымовой трубы. От прожекторов и кратковременных вспышек ракет чувствительные элементы были защищены параметрами фильтров и углом зрения локатора торпеды. До применения закрепленных по бортам конвойных кораблей фальшфейеров осторожные немцы не додумались, да и в таком случае каждый раз теряли бы корабли охранения. Плотного патрулирования немцами морской акватории с воздуха Не допускали реактивные истребители, эскадрилии которых казаки разместили на аэродромах Великобритании. Отчасти, парагвайские перехватчики обеспечили воздушное прикрытие береговых районов и самой островной империи. Беспрерывные атаки субмарин по северным морским коммуникациям фашистов парализовали транспортное сообщение вдоль побережья захваченных стран Европы и отрезали Скандинавию от германских портов. Морская блокада заставила Швецию соблюдать действительный нейтралитет, прекратив промышленные поставки, а Финляндию – ускорить свой выход из войны. Кстати, на южном фланге фронта тоже произошли неприятные для Гитлера перемены. Под угрозой стремительно наступающих советских войск вышла из войны Румыния, а следом поспешила и Болгария, устрашившись агрессией со стороны Турции. Потомки Османской империи вознамерились вернуть часть утерянных по итогам Первой мировой войны территорий и высадили морские десанты на близлежащие греческие острова. На западной границе сосредоточилась почти миллионная турецкая армия, готовая терзать разваливающуюся Восточную Европу. Спасаясь от угрозы вторжения турок, немцы спешно выводили свой воинский контингент из Греции. Гитлеру пришлось отозвать танковый корпус Роммеля из Северной Африки и направить его в Европу. Однако это не спасло ситуацию, так как англичане и американцы высадились в Италии, и страна вышла из коалиции с Германией. Лишившись большинства союзников, а также румынской нефти и поставок сырья из Скандинавии и Южной Америки из-за блокады морских коммуникаций, немецкая линия обороны начала рушиться. Советские войска вошли в страны Восточной Европы, а союзники, устрашившись быстрого наступления Красной Армии и стремясь предотвратить распространение коммунизма на западные государства, ускорили открытие Второго фронта, высадив десант на побережье Франции. В Германии военные организовали покушение на Гитлера, и хотя оно оказалось неудачным, Мятеж расколол единство генералитета. Видя безнадежность сопротивления, подразделения в оккупированных странах Европы начали охотно сдаваться англо-американским частям. Лишь самые ярые фашисты до конца сопротивлялись продвижению РККА в столице Третьего Рейха. Берлин пал под ударами советских армий и парагвайских казачьих дивизий, но Вторая мировая война На этом не закончилось. Сидя на ступенях обгоревшего здания Рейхстага, Алексей Ронин размышлял о прошлых событиях. Всю свою жизнь он посвятил сбережению русского народа. В годы Первой Великой войны он был слишком молод и не мог существенно повлиять на ход истории. Он лишь прикрыл грудью горстку станишников и спас чуток раненых солдатушек. В революционное лихолетие Уже удалось увести из-под удара сотни тысяч казаков, анархистов, белогвардейцев и гражданских эмигрантов. Он не позволил осколкам былой империи рассыпаться по всему свету и сгинуть на задворках чужого мира. Сумел собрать их воедино и создать мощную казацкую державу. В постреволюционные и предвоенные годы он спас от братоубийственной резни, голода и расправы советского режима, Еще сотни тысяч русских людей. Часть народа осела в Парагвае, а другая выжила в стране Советов, не погибнув в ходе военных действий или от голода. В конечном итоге сбережение миллионов русских граждан и образование дружественного казацкого государства в Южной Америке позволило Советскому Союзу быстрее окрепнуть и нарастить экономическую мощь. Вклад парагвайских казаков в создание сверхсовременной могучей союзной армии трудно переоценить. Хотя новинки казаков опередили общемировой технический прогресс всего лишь на несколько лет, для Германии даже два года отставания оказались фатальными. Парагвайские приборы ночного видения, переносные радиостанции, сверхвысотные дирижабли, радиолокаторы, реактивные истребители Советские средние и тяжелые танки, аналогов всему этому еще не появилось у Германии. Правда, уже были кое-какие маломощные опытные образцы и малочисленные подделки, но брошенные на чашу весов войны, эти крошки не перевешивали тяжести советско-парагвайской промышленной серийной массы. Кроме того, Советский Союз, благодаря предупреждению о коварном нападении фашистов, и получению объективной информации от парагвайской воздушной разведки о продвижении противника, сумел избежать потери миллионов солдат из-за внезапных прорывов фронта и в окружениях. Поэтому у него хватило сил остановить врага и не дать разрушить заводы на большей части европейской территории страны. Ронин мог бы рассказать обо всем этом в своей последней беседе со Сталиным в Кремле, но не стал этого делать. Для них обоих все было предельно ясно. Иосиф Виссарионович оставил на письменном столе раскрытую папку с информацией парагвайской разведки, полученной из осведомленных источников в стане западных союзников. Он раскурил трубку и, поднявшись с кресла, стал неспешно прохаживаться вдоль окон рабочего кабинета. По мере того, как генералиссимус шел вдоль окон, Сквозь темные стекла становились видны очертания башен Кремля с уже расчехленными звездами, которые затеняли своими контурами далекие звездочки на вечернем небосклоне. Сталин не поворачивал головы в сторону, терпеливо ожидавшего на кожаном диване у стены собеседника. Вождю народов было достаточно созерцать отражение фигуры Ронина в оконных стеклах, чтобы следить за хитромудрым союзником. Владыка Парагвая совершенно не проявлял нервозности или беспокойства, невозмутимо восседая на диване, как гранитный монумент на мраморном постаменте. «Вы утверждаете, товарищ Ронин, что наши западные союзнички разработали коварный план под кодовым названием «Немыслимое». Наконец остановившись, обернулся к Алексею Сталин и обвиняюще ткнул в его сторону дымящейся трубкой. «Фотокопии документов подтверждают это», — взглядом указал в сторону раскрытой бумажной папки владыка Парагвая и уточнил. «Но это англичане шустрят. Черчилль пугает Рузвельта красной угрозой, будто большевики намереваются разнести заразу коммунизма по всей Западной Европе. И чтобы остановить распространение коммунистических идей...» англичане предлагают сформировать новую армию из пленных немцев сдавшихся союзникам озвучил информацию из аналитической записки парагвайских разведчиков сталин идею не остановишь армией но они попытаются предотвратить ввод советских войск в страны западной европы кивнул ронин будто советскому союзу заняться больше нечем возмущенно пробурчал сталин и после глубокой затяжки «Выпустил клуб сизого дыма. Пол страны в разрухе. Миллионы человек погибли в ходе войны. А мы будем коммунизм во всем мире строить. Это они пусть уж к товарищу Троцкому на могилку сходят. А поднимут из земли родителя мировой революции». «Борьба за политическое влияние в Европе неизбежна», — развел руками Ронин. «Вслед за Германией придется делить и ее бывшие страны-сателлиты». «Новая война нам сейчас совсем уж ни к чему», — категорично замотал головой Сталин. «Так и старая еще не закончилась, указал на угрожающие реалии Ронин. «В Азии американцы с японцами пока не разобрались. И мы американским союзникам обещали подсобить». Пыхнув клубом табачного дыма, горестно посетовал Сталин. «Но как поворачивать войска на восток?» когда на Западе такая измена намечается. Предлагаю обернуть проблемы союзников нам на пользу», — ободряюще улыбнулся коварный владыка Парагвая. «Ну-ка, наимудрейший, выкладывай, как придумал из клещей западных союзничков вывернуться». Подошел к дивану генералиссимус и присел напротив хитрого казака. Иосиф Виссарионович никому не доверял, но людей оценивать умел. Ронин уже много раз удивлял изощренными финтами в политике и умением сочетать собственную выгоду с интересами партнеров. «Пока американцы не расправятся с японцами, они на нас не накинутся», — усмехнулся Ронин. «И Черчиллю не дадут нам гадить». Генералиссимус одобрительно кивнул. Ему понравилось, что верховный атаман парагвайского казачества однозначно ставит себя на одну сторону с советским народом. Англичане предлагают воспользоваться немецкими армиями, так и у нас пленных немцев не меньше, продолжал Ронин. Но захотят ли немцы воевать на нашей стороне? с сомнением покачал головой Сталин. Они будут воевать за общие интересы, хитро подмигнул парагвайский затейник. А у нас какие общие интересы с капиталистами? удивленно поднял брови Сталин. Победное окончание Второй мировой войны. Разгромом милитаристской Японии Но для американцев и русских это очевидно так Англичане тоже рядом с нами постоят А каким боком тут немцы примостятся? Заставить их встать на сторону победителя гораздо легче, чем пытаться толкать вновь под русские танки Думаю, что англичане и американцы сумеют мотивировать плененных офицеров сколотить боеспособные армии Деньгами, посулами или угрозами – это уже без разницы. Мы со своей стороны тоже сумеем убедить пленных немцев сменить прозябание за колючей проволокой в холодной России на турне по теплым странам Азии. С каждой стороны получится выставить по миллионной армии доброхотов. «Почему немцев можно вновь сподвигнуть сражаться с русскими, понятно», выпустил клуб дыма Сталин. «Но каков будет их мотив?» драться с бывшими союзниками. Японцы их предали, не ударив в спину Советскому Союзу. А если еще вспомнить, как в начале века коварные самураи захватили германские военно-морские базы в Дальневосточном регионе, а во время Великой войны встали на сторону Антанты, считаю, что истинным арийцам есть за что мстить хитрым азиатам. К тому же военный поход будет щедро оплачен американцами А обретение личной свободы и обещание относительной независимости для немецкого государства тоже существенные стимулы повоевать на стороне победителей. Военные контингенты коалиции можно еще усилить армиями европейских стран, бывших союзников Германии, пусть искупают грехи. А если немецкие войска переметнутся на сторону Японии? Ярых фашистов на свободу никто не выпустит. ведь кто то же должен ответить за преступления нацистского режима но а кадровому офицерскому составу вновь совать голову в петлю вряд ли захочется после вступления ссср и великобритании в войну с японией ее участь будет предопределена лишь вопрос времени когда самураи поднимут белый флаг да против всего мира одним япошкам с их ограниченной промышленной базой и отсутствием сырья «Не устоять!» — кивнул Сталин. «Однако, уже зная о кознях англичан, мне не хотелось бы подставлять спину капиталистам». «А как насчет того, чтобы показать им задницу издали?» — усмехнулся казачий атаман. «Не хотелось бы и нарушать слово, данное американцам, когда договаривались об открытии ими Второго фронта», — скривился от грубой казацкой шутки генералиссимус. Расчетливые союзнички выжидали в сторонке, больше года тянув с открытием Второго фронта, напомнил козни западных дружков Ронин. Думаю, англичане и сейчас не очень-то поторопятся перебрасывать свой флот на другой край света. Наверняка сошлются на финансовые трудности и послевоенную разруху в стране. Так ведь и у Советского Союза проблем не меньше. И пока британцы не вступят в боевые действия с Японией, нам тоже не следует торопиться. Кстати, мы и пошкам отплатим той же монетой, ведь самураи, угрожая с тыла, заставили нас держать полумиллионную армию на Дальнем Востоке». «Да уж, англичане придут только для дележки пирога», согласился Сталин. «И занести над головой самурая карающий меч – идея тоже правильная. Пока капиталисты будут бодаться с самураями, мы сумеем чуток оклематься от последствий войны вот только нам придется кормить миллионную армию немецких дармоедов и еще их нужно чем то вооружить пленных для хозработ у вас тоже останется в достатке отмахнулся ронин а вооружить армии добровольцев можно трофейным оружием и американской техникой которую по условиям ленд-лиза американцы обязывают вас вернуть если чего будет не доставать Так пусть заокеанские союзники сами добавляют. У них главный интерес в этой военной кампании. Но нам придется нарушить мирное соглашение с Японией, с прищуром глянул на ушлого атамана Сталин, ожидая, как тот посоветует вывернуться из неудобной ситуации. Вы нарушите его только тогда, когда советские войска перейдут границу, а отправка в западные провинции Китая рабочих команд из немцев и передача американцам трофейной техники, и вооружение в счет погашения долгов по Ленд-Лизу, это всего лишь коммерческая, а не военная операция. То, что товарищ Мао Цзэдун вооружит немецких рабочих и направит их на фронт, он будет вынужден сделать в противовес росту гуминдановских армий Чан Кайши, которые получат подкрепление из Западной Европы. Ведь всем очевидно, что после изгнания японских оккупантов В Китае разгорится война между бывшими союзниками, и, эдак уравновесив силы, китайские коммунисты не позволят капиталистам использовать немцев в борьбе против революционных войск, ибо заставить немцев воевать против своих соотечественников будет чрезвычайно трудно. «Ох, и хитер же ты, владыка!» — с уважением глянул на парагвайского деятеля Сталин. «Далеко за политический горизонт зришь!» «Будем учиться у западных союзников. Как с пользой, и вовремя надо второй фронт открывать», — усмехнулся Ронин. «У парагвайских казаков в Китае тоже свой коммерческий интерес имеется». Последнее замечание развеяло сомнение Сталина в удивительном альтруизме парагвайского владыки. Все встало на свои места. Однако, уже давно зная Ронина, Иосиф Виссарионович подозревал, что в оплату за посреднические услуги по организации с союзниками договора о переброске немецких армий и флота в Юго-Восточную Азию, парагвайский атаман попросит еще дополнительные уступки от всех заинтересованных сторон. Думаю, товарищ Ронин, что американцы поддержат вашу идею об участии в разгроме милитаристской Японии объединенными усилиями всех стран Европы. Кстати... Как вы сами будете участвовать в военной кампании, и что потребуете за услуги? Парагвайские казаки перебросят в Индокитай свой африканский пехотный корпус, а флот – в район Индонезийских островов. Пусть порезвятся казачки и корсары, заодно и поднимут национально-освободительное движение в регионе. В оплату же за посредничество между союзниками – Казаки попросят не препятствовать вывозу сокровищ с территории поверженного Третьего Рейха, конечно, тех, до которых у американцев и русских руки не дотянутся. — Так мы же все там загребем, — погладив пальцами усы, усмехнулся Сталин. — А вот то, чего вы не найдете, казацкая разведка и вывезет в Парагвай. Вы даже не заметите, что утечет сквозь пальцы. Только не отнимайте на границе добытые нами сокровища. «И почему парагвайцы так уверены, будто они найдут то, что не далось в руки союзникам?» — подозрительно прищурил глаз Сталин. «У нас самая лучшая в мире разведсеть и технические средства магнитного сканирования почвы». «Сдается мне, что вы, владыка, опять за старое возьметесь. Нужных людишек в свою эмигрантскую вотчину переманивать», — погрозив пальцем, разгадал Сталин главный секрет работы парагвайских старателей. «Носители информации – ключ к сокровищам», – невинно улыбнулся похититель секретов. «Многие специалисты ведь постараются затаиться, чтобы не попасть в советские лагеря или американскую кабалу, а в Парагвае у нас рай для эмигрантов, поэтому нам гоняться за ключниками не придется, сами к нам прибегут». «Ну, если американцы позволят вам пошустрить в западной оккупационной зоне, то и восточно чинить вам препон не станем. Только уж прямо из наших рук добычу не вырывайте». «Уверяю, вы с американцами даже не заметите никакого урона», рассмеялся парагвайский атаман. «Конечно, понятно, что золотишко у казаков не выпросить, но хотя бы частью добытых секретов поделитесь с отечественниками». С прищуром посмотрел на странного союзника Сталин. Мы хоть и живем на разных краях мира, но судьба у нас одна. Стоять спиной к спине против общего врага, твердо встретил взгляд Ронин и протянул руку для пожатия. Да уж, капиталисты тоже казаков не жалуют. Крепко пожал протянутую ладонь Сталин, глядя в черные зрачки Ронина. Нам поодиночке туго придется. а вместе не страшен и сам дьявол. Сталин со злорадством подумал, что парагвайские черти украдут в американском оккупационном секторе гораздо больше секретов и золота, чем в советском, поэтому и не противился. Да и бесполезно отгонять казаков от добычи, ведь в хаосе, царящем в послевоенной Германии, парагвайские шпионы чувствуют себя как стервятники на месте кровавого побоища. Конечно, американцам не понравится такая активность чужих хищников, но они не в силах ее пресечь, потому как делиться частью трофеев с парагвайцами придется, ибо иначе в одиночку самим бодаться с самураями сильно накладно выйдет. После успешных переговоров в Лондоне Ронин с сыном сразу отправились в Берлин. Они хотели не только найти скрытые склады и секретные материалы, но и исполнить мечту Матвея, оставить памятную надпись на стенах немецкого Рейхстага. И вот пока молодой дьяволенок расписывал куском угля стену, сын ведьмы сидел на гранитных ступенях, вспоминая прошлое. «Готово, батя!» — резво перепрыгивая ступеньки, подскочил радостно улыбающийся герой войны. Грудь молодого полковника авиации украшала подзвякивающая россыпь звезд и медалей. «Осуществил мечту своего боевого товарища, который после победы желал начертать на стене главного фашистского шалмана, руинами Берлина удовлетворен». Матвей вскинул руку, указывая на выведенную крупными буквами надпись «Выше всех остальных» и, запрокинув голову, заорал во все молодецкое горло «Победа!» Алексей Ронин, подняв глаза, скупо улыбнулся. но тут же нахмурился, зацепившись взглядом за черное грибовидное облако дыма, маячившее над крышами квартала в центре Берлина. Считалось, что война в Европе окончена, но кое-где еще ракотали громовыми раскатами звуки взрывов, кое-где в подземелье еще шевелились недобитые упыри. Небесную синь пачкали дымные шлейфы, и поднятый порывами ветра пепел разносил по воздуху запах гари. Ронин с грустью осознавал, не скоро еще наступит гармония в мире, и одержанная победа над врагом имеет горьковатый привкус. Конец шестой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.